Глава четырнадцатая. Я перегнул. Сильно перегнул. Ослан. Аня обеспокоенно нарезает круги вокруг меня. Если узнает, во что, кроме боли в сердце и высокого давления, одного из них вылилась очередная попытка двух ее мужчин поговорить, то просто сойдет с ума. Слова сына о том, что к кровному ребенку я буду относиться иначе, все еще колом стоят в груди, давя на сердце. скорая наколола наколол меня какой-то дрянью, давление сбили. Я проспал почти до утра. Только это не помогло. Я перегнул. Сильно перегнул. «Найди Германа», — написал сообщение начальнику службы безопасности. «Напиши сразу, не звони». Понял. Пришло короткое сообщение в ответ. Свои слова обратно я не возьму. Пусть поиграют в свободу, раз мальчишке так хочется. Я чертовски устал постоянно за него переживать. Надо бы успокоиться и отвести его на кладбище к биологическим родителям, да показать тачку, в которой они разбились. Точнее, то, что от нее осталось. Мне страшно, что однажды среди ночи мне позвонят и скажут, что моего сына больше нет. И я лучше потеряю его вот так, но буду знать, что он жив, чем наблюдать, как губит себя, как рискует жизнью, ввязываясь в опасные игры. Иди ко мне. Позвал жену. Со мной все нормально. Врач же тебе сказал. Убеждаю ее. Как там наш малыш? Положила ладонь на живот любимой женщины. Все хорошо. А будет еще лучше, если ты не будешь меня так пугать и сменишь этот ужасный одеколон. Раньше он тебе нравился. Улыбаюсь, понимаю, что это просто токсикоз, но подразнить любимую хочется. Ас, когда это прекратится? Анюта сложила на груди руки, нервно сжала губы. Гинеколог сказал, что через месяц должно пройти. Увожу любимую от нервной темы. «Прекрати!» Взрывается, подскакивает на ноги. «Ты хочешь сына потерять, Амиров. Мальчику поддержка от отца нужна. А ты давишь и давишь на него. Вы же как кошка с собакой. Постоянно ругаетесь. Он не приезжает поэтому. Зачем ему ездить к родителям, если на него постоянно за что-то орут?» «Ань, он не мальчик давно». Поднимаю подушки, сажусь, облокотившись на них спиной. «Взрослый, самостоятельный мужик. моему просто слишком многое позволяли». Вот и вырос неблагодарной скотиной. Аслан! Ас, ну нельзя же так! Он влюблен и очень переживает. А еще Гера любит тебя. И ты это знаешь прекрасно. Он же по характеру твоя копия. Такой же вспыльчивый, упрямый. Несносный просто. Сколько ты всего натворил. Хочешь, чтобы он тоже обжегся? Хочу. Чтобы мозг на место встал. Чтобы убивать тебя перестал всякой дрянью и своими гонками. Хочу, чтобы женился успешно и детей здоровых нарожал. Чтобы бизнес помог укрепить. Который, между прочим, перейдет к нему, когда я сдохну. А он что, Ань? Ему плевать. Вот пусть теперь прочувствует настоящую свободу. Когда нет за спиной папы, который в очередной раз вытащит его задницу из неприятностей. Он получил ровно то, чего так усердно добивался. Когда наиграется, придет домой, и тогда я подумаю, что с ним делать. Ты неисправим. Жена отвернулась. «Неправда». «Твоя мама тоже хотела для тебя лучшей жизни, и совсем не меня в жены, для любимого сына. И ты ее не слушал. Даже когда она Гера не приняла, ты не пошел у нее на поводу. Твой сын сейчас делает то же самое. Он пытается решать сам. Но ты не твоя мама. У тебя больше влияния, больше авторитета перед ним. Гере сложно сопротивляться такому отцу. Пожалуйста, ас!» Аня взяла меня за руку. Я очень боюсь, что мы его потеряем. Я присмотрю. Обещаю ей и себе. Когда придет время, верну его домой. Этот опыт собьет с него спесь. Но и посмотрим заодно на его большую любовь и чему Герман успел научиться. Расторгать договоренность с Михаилом пока не стану. Камаев последний, кого я хочу видеть в родственниках, но если сын сумеет доказать, что с там все и правда так серьезно, я наступлю себе на горло и помогу со свадьбой. Я тебя обещаю. Слышишь меня? Вытираю слезы с ее щек. Ань молчит. Анют, поверь мне, пожалуйста. Меня жрет совесть, и нервы натянуты, как струны. Я бесконечно проверяю телефон в ожидании информации от своего безопасника. Знаю, что он найдет парня. Голово снова болит, сердце покалывает. Положил под язык таблетку. Анюта уснула, осторожно прижавшись ко мне. Успокаиваю себя пропуская между пальцев ее длинные шелковистые локоны. Нашел. Телефон завибрировал, принося ответ. Он у Камаевой. Вызвали врача на дом. Через него и нашел. Узнай, как он. Прошу. Уже, говорит парень, от госпитализации отказался, чтобы не поручить имя отца. Хреново ему, но жить будет. Рассказывает человек, которому позволено говорить со мной открыто и без официоза. Он помогает следить за Германом там, где мои возможности заканчиваются. Спасибо. Присматривай. Даю указания. Сделаю. Подтверждает он.